Глава восемьдесят вторая За каким только чёртом люди изобрели тикающие часы. Я никак не могу отвлечься от непрекращающегося звука. Всё словно выстраивается по приказу этого требовательного ритма. Мои вдохи и выдохи, пульс в ушах, какая-то неуловимая дробь, которая наверняка существует только у меня в голове. Тик-так, тик-так. Кто бы мог подумать, что моим злейшим врагом станут часы. Когда мама готовила, она порой погружалась в глубокий омут тишины, и казалось, что кухонные часы становились громче, а все её движения синхронизировались с их тиканьем. Чтобы она не резала, её руки всегда улавливали этот устойчивый ритм. Губы были сосредоточенно сжаты, брови сдвигались, Она молча и плавно перемещалась от одной стороны стола к другой, словно сонная кошка, расслабленные конечности, слегка расфокусированный взгляд. Тик-так, тик-так. Как бы мне хотелось вернуться в один из тех дней и стоять рядом с ней, пока она нарезает перец соломкой, пока сливает воду из фунчозы, пока мешает в кастрюле суп. Я прикоснулась бы к её локтю, и спросила, о чём она думает. Была ли она счастлива? Грустила ли? Думала ли она о красной птице? Тик-так, тик-так. Мой скетчбук на кровати открыт на новой странице, но я слишком нервничаю, чтобы рисовать. Слишком беспокоюсь. Такое чувство, будто клапаны моего сердца забиты мусором. и ему приходится работать вдвое усерднее, чтобы прокачивать кровь. Лёгкие теряют эластичность, борются с вдыхаемым воздухом. Голова в тумане цвета синий антверпен. У меня есть два дня и две палочки благовоний. Когда я наклоняюсь к ночному столику, чтобы взять спички и достать из коробки последнюю фотографию, мамина подвеска с цикадой покачивается в сторону, и ударяет меня по плечу. Цикада — подвеска, которую она носила каждый божий день. Пальцы находят нефритовую фигурку, нащупывая выступы и гладкость оборотной стороны. Я чувствую у себя на шее умиротворяющий груз кулона. Камешек потеплел от непрерывного соседства с моим сердцем. Моё нежелание удушающее. Подвеска тяжела. словно наковальня. Я не могу. Я должна. Пальцы едва заметно трясутся, когда я отправляю фотографию назад в коробку. Кулон гораздо важнее. В этом кусочке нефрита должно быть скрыто что-то переломное. Я расстёгиваю цепочку и снимаю её с шеи, ощущая неожиданный прилив уверенности. Пальцы в последний раз ощупывают изгибы и уголки фигурки. Сейчас она исчезнет. Цикада сгорит, превратится в серый осадок, рассыплется в прах. Жаль, что у меня нет палочки подлиннее, но придётся довольствоваться тем, что есть».